Работаю, не разгибая спины. Шейла обустраивает нашу норку. Сначала торжественно похоронили мумию кошки. Мое присутствие было обязательно. Прощальное слово тоже. Потом вынесли из дома те незабытых предков. То есть все вещи прежних хозяев и всю мебель, хоть чуть-чуть не понравившиеся Шейли. Когда шкаф, считающийся монолитным, развалился на секции, и одна заехала мне по коленке, я рассверебел. Спустился в подвал и активировал четырех киберов, а сам не По мнению Шейлы, дезертировал. И вернулся к недопаянной схеме. Сердитая Шейла шарит по всему поселку и стаскивает все понравившееся в наш особнячок. Первым предметом был оружейный ящик, 420 кг весом, между прочим. Поселок вовсе не выглядит заброшенным, то есть сильно заброшенным. Квартирьеры очень здорово разворотили всю землю на километр вокруг. Видимо, строили подземные склады открытым способом. Вырыли котлован, слепили и заполнили, бесчисленными стеллажами и контейнерами бетонную коробку склада. Присыпали все это сверху землей, а вот разровнять и озеленить не успели. Четыре мунблана местного значения, только начавшие обрастать салатного цвета травкой, украшают пейзаж. Памятник квартирьерам в стиле Хеопса. Заканчиваю настройку первого детектора. Готово. Пойду порадую девочку. Глупо это своими руками обрывать последние ниточки связи с большим миром. Шейла сидит на полу и с тоской осматривает гору вещей. «Что-нибудь не так? Ярмарка!» — отвечает она и пинает подушку. «Нет единого стиля!» «Чтоб не объяснять вслух, снимаю щит и кладу на тумбочку». Шейла взвизгивает от восторга, хватает меня за руку и тащит на улицу. Бежим хорошим альлёром до самого леса. Так не терпится ей испытать детектор. Надевает наушники, включает устройство. Минут десять вводит антенной туда-сюда. Потом выхватывает лазер и начинается пальба. Убиты четыре птички, пара стрекоз, две мышки и ёжик. Начавшийся лесной пожар я погасил прицельными импульсными выстрелами полной мощности. То, что еще тлеет, гашу, как малышня, костер тушит. Шейла деликатно отвернулась. «Все», — говорит она, — «чисто. Я изучаю трупики. От мелкой живности мало что осталось. Но ежик сохранился достаточно хорошо. Простая и надежная механика». Двухпроцессорный, контур управления, устройство дальней связи. И все это очень похоже на живого ежика. Было похоже. «Завтра очистим от нечисти весь поселок», — радуется Шейла. «Только чистить буду я». «Почему?» «Ты можешь перестрелять полезных киберов». «Кир, а на каком расстоянии твой детектор электронику чует?» «Не знаю». «Ежика, ты с двадцати метров шлепнула!» «Возвращаемся в поселок!» Шейла шарит по сторонам антенной детектора. «Завтра они все сдохнут!» — радостно бормочет она. «Кир, ты настоящий гений! Ты вставил пистон самим драконам!» «Я даже не знала, что такое бывает!» «Мы теперь точно победим!» «Победим, если драконы в поддавки играть будут!» Мы в войну, драконы в поддавке, все предели здорово!»